Глава 17 Рассказ Нефилима. Клыри сидела на верхней ступеньке перед залом договоров и смотрела на луну, взошедшую раньше обычного. Башни отражали ее слабое, бледно-серебристое сияние, и тьма надежно скрывала рубцы города. Под ночным небом Аликанта выглядел мирным и спокойным, если только не обращать внимания на холм, где покоились останки гарда то и дело из тени в свет ведьминых огней выходили часовые. Они старательно делали вид, будто не замечают Клэрри. Немного ниже Саймон, засунув руки в карман и бесшумно мерил шагами ступеньку. Дойдя до одного края, он разворачивался, и в этот момент лунный свет падал ему на лицо, бледная кожа которого начинала светиться. «Хватит круги нарезать», — сказала Клэрри. «Только зря нервируешь». «Ну, извини». «Мы здесь уже вечность сидим!» Из-за двойных дверей доносилось неразборчивое бормотание множества голосов. «Слышишь, о чём они говорят?» Прикрыв глаза, Саймон изо всех сил сосредоточился. «Совсем чуть-чуть!» «Жаль, меня там нет», — сказала Клэри, гневно ударив каблуками по ступеньке. Люк попросил её выйти, пока Конклав совещается. Он хотел отправить с ней Аматис, но Саймон вызвался проводить девушку, сказав, что, мол, Аматис должна быть внутри, поддерживать предложение клэрри Мне бы участвовать в совещании. «Нет», — возразил Саймон, — «не надо тебе туда». клэрри сама догадывалась, почему Люк спровадил ее. Догадывалась, как ее там поносят. Лгунья, дура, уродка, сумасшедшая, безумное чудовище, дочь Валентина. Может, ей и лучше оставаться вне зала, но ждать решение невыносимо. Слазить, что ли, на крышу вон того дома? Саймон пригляделся к одной из колонн, поддерживающих крышу зала. По ней внахлёст шли рунические знаки, однако другого пути наверх не было. Выпущу пар. Брось, ты же вампир, а не человек-паук. Саймон вприпрыжку поднялся по лестнице и встал у цоколя колонны. Примерился к рельефной поверхности, а Клэри раскрыла рот от изумления, когда вампир стал взбираться по столбу, цепляясь пальцами и мысками ботинок за мелкие бороздки и выступы. «Да ты и правда Человек-паук!» Саймон, одолев половину высоты, взглянул вниз. «Тогда ты, Мэри Джейн, она тоже рыжая!» Он посмотрел вдаль и нахмурился. «Слишком низко! Северных врат не видать!» Понятно, зачем ему нужно видеть северные врата. Люк послал гонцов с просьбой к нежити подождать, пока конклав совещается. «Интересно, согласилась ли нежить? И если да, то кого там сейчас, у врат?» Клэри попыталась представить толпы оборотней, нетерпеливо ходящих кругами. Большие двери скрипнув, отворились, показалась стройная фигура. Лишь когда она выступила из тени на свет, Клэри заметила огненно-рыжие волосы. «Мама!» Джослин глянула вверх и, приметив на колонне вампира, весело его поприветствовала. «О, привет, Саймон! Рада, что ты адаптируешься!» Спрыгнув, Саймон легко приземлился на ноги. «Здрасте, миссис Фрей!» Чуть сконфуженно ответил он. «Думаю, звать меня так смысла нет. Просто Джослин. И она немного помялась». «Какие бы странности ни творились, я рада видеть вас с Клэри вместе. Вы повсюду парой ходите». Саймон заметно смутился. «Я тоже рад вас видеть». «Спасибо, Саймон». Джослин посмотрела на дочь. «А теперь, клэрри может, поговорим? Вдвоём, только ты да я». Какое-то время клэрри оставалась сидеть на ступеньках, глядя на мать с таким чувством, будто видит перед собой чужака». Горло перехватило так сильно, что, казалось, ни слова не скажешь. Саймон топтался неподалеку, ожидая сигнала «Уйти или остаться?». «Ладно», — вздохнула Клэрри. «Поговорим». Показав напоследок оттопыренные большие пальцы, Саймон исчез за дверьми. Клэрри вновь уставилась на площадь, где несли стражу часовые, а Джослин присела рядом. Клэри хотелось придвинуться к матери, положить ей голову на плечо и закрыть глаза, забыть обо всем. Бесполезно. Нельзя всю жизнь прятаться от беды. клэрри очень тихо сказала Джослин, — прости меня. клэрри взглянула на руки. Она так и не вернула Патрику Пенхоллоу стила. Будем надеяться, он не решит, будто клэрри вздумала присвоить стержень себе. Я уже не надеялась вновь увидеть Аликанте сказала Джослин, и Клэри украдкой глянула на мать. Та смотрела на город, на башни, подсвечивающие небо белесым мерцанием. Он снился мне, я даже хотела написать этот пейзаж, но испугалась. Испугалась, что ты, взглянув на картину, спросишь, откуда такой образ, как он пришел ко мне в голову. Ты могла догадаться, откуда я сама, кто я такая. «И вот я все узнала!» «Узнала», — тоскливо повторила Джослин. «У тебя есть все причины ненавидеть меня». «Всё не так, мама. Просто...» «Ты мне не доверяешь. Не виню тебя. Надо было всё рассказать». Джослин коснулась плеча дочери и, когда та не отстранилась, продолжила. «Можно, конечно, оправдываться, будто я тебя защищала, но понимаю, как это звучит со стороны». Я слышала твою речь. Слышала? Как я тебя не заметила? Я укрылась в самом дальнем конце зала. Люк предупредил, якобы моё присутствие только всех расстроит, и был, наверное, прав. Мне так сильно хотелось видеть тебя, что я проскользнула внутрь после начала встречи и спряталась в тени. Сегодня я выставила себя полной дурой, сама догадалась. Нет. «Сегодня я тобой горжусь». Клэрри обернулась к матери. «Гордишься?» Джослин кивнула. «Конечно. Ты показала Конклаву, на что способна, явила каждому самых дорогих для них людей». «Ага. Откуда знаешь?» «Они все звали тебя разными именами. Я же видела свою дочь». «Ох...» Клэрри опустила взгляд себе под ноги. А поверят ли насчёт рун? Надеюсь, правда, что поверят. Можно мне взглянуть? На что? На руну. Ту, которой ты намерена скрепить нефилимов и нежить. Впрочем, если не можешь... Да нет, могу, конечно. Клэри принялась чертить знак на мраморной ступеньке. Линии, простые и сложные одновременно, прямые и внахлёст с загорались золотым огнём. Клэри наконец поняла, почему эта сильная руна выглядит незаконченной. Ей нужно отражение. Знак «Близнец», знак «Партнер». «Союз», — сказала Клэри, убирая стила. «Так я называю эту руну». Джослин смотрела, как линии, вспыхнув, напоследок гаснут, оставляя в мраморе тлеющий черный след. «Еще в молодости», — заговорила она. Я изо всех сил пыталась объединить нефилимов и нежить, чтобы вместе мы могли защитить договоры. Тогда казалось, что я преследую мечту, непостижимую для прочих нефилимов. И вот ты показала её буквальное воплощение. Джослин крепко-крепко зажмурилась. «Сегодня в зале я кое-что поняла. Столько лет я прятала тебя от нашего мира, не разрешала ходить в адское логово, Там пересекаются нежить и примитивные, а значит, и нефилимы. Тебя тянуло туда нечто, позволяющее видеть сумеречный мир. Я скрывала его, желая защитить свою дочь. Нет бы заниматься с тобой, учить приемом, воспитывать в тебе дух. Джослин говорила очень грустно. Однако ты повзрослела и обрела силы. Теперь я могу открыть тебе правду, если захочешь. «Не знаю». Вспомнились страшные картины прошлого, явленные ангелом. «Я обозлилась на тебя из-за неправды. Теперь вот неуверенно уверена, готова ли принять что-то ужаснее». Я посоветовалась с Люком, и он говорит, «Лучше все тебе рассказать. Даже то, что я никогда не рассказывала ни ему, ни кому-то еще. Вещи неприятные, зато правда». Закон суров, но он закон. Клэри обязана выяснить правду. Всю. До конца. Ради Джейса. Ради себя. Она сжалась стила так, что побелели костяшки. Говори. Я готова. Значит, готова. Джослин глубоко вздохнула. Даже не знаю, с чего начать. Начни с того, как ты додумалась выйти замуж за Валентина, за такого человека. Родила ему меня. Он же чудовище. Нет. Он человек. Не самый добрый, но если хочешь знать, почему я вышла за него, то вот причина. Любовь. Неправда! Валентина нельзя любить! Я влюбилась в него в твоём возрасте, Клэрри. Тогда Валентин казался совершенным, умный, забавный, прекрасный, очаровательный. Понимаю, ты думаешь, полюбить его могла только безумная. Однако ты видела нынешнего Валентина. А тогда, в школе, его все обожали. Юный Валентин излучал свет, словно открыл дверь в некую часть Вселенной, к источнику этого света, которым еще можно и делиться с окружающими. По Валентину все девчонки сохли, и казалось, у меня ни единого шанса. Во мне ведь ничего особенного парни не находили. Моим лучшим другом стал Люк, и я держалась ближе к нему. Однако твой отец выбрал меня. Клэри хотела сказать «Вот ведь не повезло!», но сдержалась. Может, из-за тоски в голосе матери, из-за печали и сожаления. Может, из-за слов о том, как Валентин словно бы излучал свет. Самой клэрри показалось, будто свет излучает Джейс. Сейчас такая мысль выглядит глупой. Влюблённые, похоже, думают одинаково. — Понятно, — сказала дочь. — Тебе тогда исполнилось шестнадцать. «Но это выходить за Валентина было не обязательно. Я вышла за него в восемнадцать. Валентину исполнилось девятнадцать. Буднично ответила Джослин. «Господи!» — ужаснулась Клэрри. «Меня бы ты убила, выскочая замуж в восемнадцать!» «Точно! Однако сумеречные охотники, мы то есть, живут меньше примитивных, часто гибнут жестокой смертью» потому стараются успеть всё раньше обычного срока. Хотя даже по нашим меркам с замужеством я поторопилась. Впрочем, родные и Люк радовались. Думали, Валентин — отличная пара. Он и был отличной парой в юности. Единственный, кто отговаривал меня от свадьбы, — это Мадлен. Мы дружили со школы, и когда я рассказала о помолвке, она заявила... Будто Валентин на самом деле эгоистичен и нетерпим, и под маской шарма прячется страшная аморальность. Я упрекнула Мадлен в ревности. Она и правда ревновала? Нет. Мадлен оказалась права. Просто я не хотела слышать обвинений в адрес любимого. Джослин посмотрела себе на руки. Ты и раскаялась. Пожалела, что вышла за Валентина? Клэри, устало произнесла Джослин. Мы жили счастливо, по крайней мере, первые годы. В поместье родителей, за городом. Валентин не хотел жить в пределах Аликанте и тоже советовал остальным членам круга, хотел избежать любопытных глаз Конклава. Вейланды поселились всего в миле от нас, недалеко обосновались и прочие. Лайтвуды, пенхолоу Вокруг нас кипела жизнь, работа, и я ощущала себя, словно бы в центре мира, подле Валентина. Он же ни разу не дал мне почувствовать себя неудел, ненужный. Напротив, я стала ключевым элементом круга, одной из тех, к чьему мнению Валентин прислушивался. А он всё твердил, что без меня ничего не добился бы, остался бы никем. «Правда?» Клэри с трудом могла представить, как Валентин говорит нечто подобное, как признаётся слабости. «Правда. То есть Валентин так говорил» и при этом лгал. Он просто не мог остаться никем. Он родился быть вождем революции. Все больше и больше народу присоединялось к кругу, все больше людей заражал Валентин своей страстью, блеском новой мысли. В ту пору он почти не заговаривал о нежити, только о старых, негибких и неверных законах, о реформе Конклава. Дескать, «В мире должно быть больше нефилимов. Мы должны сражаться с демонами в открытую, не прятаться. Гордо исполнять миссию. Соблазнительная идея. Мир, где монстры нас боятся, а примитивные боготворят». Мы были молоды и считали, да, благодарность необходима. И ни о чем не догадывались. Джослин сделала глубокий вдох, как будто собираясь нырнуть в воду. Потом я забеременела. Клэри ощутила холодное покалывание в затылке. Она снова засомневалась, хочет ли слышать правду, в том числе о том, как Валентин превратил Джейса в монстра. «Мам!» — Джослин покачала головой. «Ты спросила, почему я не рассказывала о брате?» «Слушай». Джослин судорожно вздохнула. «Я была счастлива узнать, что скоро стану матерью. Валентин тоже». Он говорил, будто мечтает стать отцом, помочь сыну стать воином, как ему самому помог отец. — А если родится дочь? — спросила я. — Девочка тоже станет бойцом, не хуже мальчика. С улыбкой отвечал Валентин. И мне тогда все казалось идеальным. Затем покусали Люка. Говорят, шансов, что с укусом передастся ликантропия, один из двух. Я бы сказала, три из четырех. На моей памяти ни один укушенный не избежал инфекции. И Люк не исключение. В следующее полнолуние он обратился, а наутро пришел к нам на порог, весь в крови и лохмотьях. Я хотела утешить друга, однако Валентин загородил меня, сказав «Ты беременна?» Как будто Люк собирался вырвать у меня дитя из-под сердца. Я по-прежнему видела перед собой Люка, но Валентин увел его в лес и вернулся позднее один — На расспрос и ответил, дескать, Люк в отчаянии покончил с собой, предпочел смерть. Джослин как будто заново переживала горе. Клэри вспомнила, как у нее самой на руках умирал Саймон. Есть в мире вещи, которые не забудутся. — А на самом деле Валентин просто дал Люку нож, — тихо проговорила Клэри, — и заставил Стивена развестись с Аматис только потому, что его шурин стал оборотнем. Я не знала. После известия о смерти Люка я словно провалилась в бездонный колодец, всё время спала, ела только из-за ребёнка. Примитивное такое состояние называют депрессией, но у нефилимов подобных слов нет. Валентин решил, что у меня трудная беременность и сказал всем, будто я заболела. Потом и правда напала болезнь. Бессонница. По ночам мерещились странные звуки, вопли. Валентин снабдил меня снотворными зельями, но от них только снились кошмары. Очень страшные. Словно Валентин вонзает в меня нож или травит удушающим ядом. Утром я просыпалась измученной. О событиях во внешнем мире никто не сообщал. Оказывается, Стивен развелся саматис, взял в жены Селин. и Я жила как в тумане. Потом Джослин сцепила дрожащие руки. Родился ребёнок. Мать надолго замолчала, и Клэри даже решила, что она больше не заговорит. Джослин слепо смотрела на башни, пальцами выбивая на коленях странную дробь. «При родах мне помогала мать. Ты её не видела, свою бабушку. Добрейшая женщина. Она бы тебе понравилась, это точно. Мама передала мне сына». И в первый момент я лишь чувствовала, как удобно он лёг мне на руки, и в какое мягкое одеяльце его запеленали. И макушка его была покрыта светлыми лёгкими волосками. Затем он открыл глаза. Джослин говорила бесцветным голосом, и Клэри затрепетала, предчувствуя продолжение. «Нет, не надо!» — чуть не попросила она. «Не говори больше ничего!» Однако мать продолжила рассказ, и слова стали ледяными. Меня накрыло волной ужаса. Я словно окунулась в кислоту, плоть как будто начала сползать с костей. Я чуть не отбросила младенца с диким воплем. Говорят, родное дитя мать узнает моментально. Обратное, пожалуй, тоже правда. Мне дали не родного ребёнка, что-то совершенно чуждое, паразита. Почему мама не заметила? Она улыбалась, как ни в чём не бывало «Назовём его Джонатан», — произнёс от дверей Валентин, и ребёнок вновь открыл глаза, как будто узнав его довольный голос. Глаза младенца были черны, как ночь, и бездонны, как два тоннеля. Я не заметила в них ни капли человеческого. Клори взирала на мать в ужасе, раскрыв рот. «Это она про Джейса так говорит? Как можно? О родном-то ребёнке?» «Мам!» прошептала Клэри. «Может, может, у тебя случился шок, или ты не поправилась до конца?» «То же самое», — говорил Валентин. Бесцветным голосом ответила Джослин. «Я, дескать, больна. Как можно не любить родного сына?» Сам Валентин в Джонатане души не чаял. Я думала, он прав, и чудовище я, потому что не терплю родное чадо. В голову пришла мысль о самоубийстве, и я поддалась бы ей, если бы не огненное письмо от Рагнора Фелла, мага и друга семьи. Именно его мы звали, когда случалась болезнь или другая беда. Рагнор писал, что Люк жив и сделался вожаком стаи, обитавшей у восточных пределов леса Брослин. Письмо я сразу сожгла. И когда лично убедилась, что Люк и правда жив, что Валентин солгал то возненавидела мужа всем сердцем. «По словам Люка, ты знала, что с Валентином творится неладное, что он замышляет нечто ужасное, еще до того, как сам Люк стал оборотнем?» Джослин замолчала на какое-то время. Люка вообще не должны были покусать. Они с Валентином отправились патрулировать лес, но нападения не ждали. «Мам!» Я призналась ему в страхах, будто слышу в стенах поместья, Какие-то крики. И Люк, бедный, наивный Люк, спросил обо всём у Валентина. В ту же ночь мой муж взял его на охоту и Люку укусил оборотень. Валентин заставил меня забыть о страхах, заставил думать, будто это сон, кошмары. Он же, скорее всего, и подстроил нападение оборотня. Убрал Люка с пути, чтобы никто не напоминал, как я боюсь мужа. Я сама догадалась обо всём но не сразу. После отчуждения с Люком мы повидались мельком, и я так хотела рассказать о Джонатане, и не успела, не смогла. Джонатан — мой сын, а встреча с Люком предала сил. Я возвращалась домой, веря, что сумею полюбить ребёнка, научусь быть к нему ласковой, заставлю себя. Той же ночью я проснулась от детского плача, села одна в кровати, Валентин ушёл на задание круга, и поделиться впечатлением я ни с кем не могла. Видишь ли, Джонатан никогда не плакал, даже не хныкал. Его молчание тяготело. Тогда я побежала вниз, в его комнату. Сын мирно спал в кроватке, однако детский плач продолжался. Я пошла на звук, исходивший как будто из пустого винного погреба. Дверь была заперта, потому что погребом не пользовались — Однако я выросла в поместье и знала, где отец хранит ключ. Говорят Джослин не смотрела на Клэри, с головой ушла выспавить в воспоминания. Я не рассказывала историю синей бороды. Он запретил супруге входить в запертую комнату, но однажды женщина ослушалась наказа и обнаружила за замком останки своих предшественниц, которых муж хранил, как засушенных бабочек. Спускаясь в погреб, я понятия не имела, что застану внизу. И теперь, задавая себе вопрос, спустилась бы я заново, позволила бы свету ведьминого огня вновь ввести меня вглубь по спиральным ступенькам, я не могу ответить Клэри. Не могу. Какой там стоял запах? Запах крови, смерти, гниения. Но я не могла забыть о плаче ребенка. Валентин очистил погреб, и заставил его клетками существами, демоническими тварями, закованными в цепи из электрума. Они корчились, извивались, издавали странные звуки. И это не всё. Была там и нежить. Оборотни, чьи тела наполовину растворили серебряной пылью. Вампиры, которых свежевали, макая вниз головой в святую воду. Феи, чью кожу пронзили холодным железом. Впрочем, даже сейчас Валентин не представляется мне мучителем. Он скорее напоминал ученого. На дверце каждой клетки висело по отчету об эксперименте, как долго какая тварь продержалась. Я видела вампира, кожу которому жгли раз за разом, проверяя, до каких пор бедняга сможет регенерировать. Меня тошнило. Я чуть не падала в обморок, но держалась. Джослин с усилием перевела дух. Нашелся и отчет об опытах, поставленных Валентином на себе. Он где-то вычитал, будто кровь демона усиливает способности Нефилима и кололся ею. Правда, безрезультатно. Ему лишь сделалось дурно. Мой муж, в конце концов, пришел к выводу, что он слишком стар для такого эксперимента и нужен ребенок. Предпочтительно нерожденный. Среди заголовков в дневнике я нашла свое имя. Джослин Моргенштерн. Помню, как дрожали руки, когда я листала записи. И слова врезались калёным железом мне в мозг. Джослин приняла на ночь микстуру. Видимых изменений нет, однако меня интересует плод. Если продолжать поить Джослин и хором в тех же пропорциях, то ребёнок приобретёт невиданные способности. Прошлой ночью я слышал биение сердца младенца. Оно сильнее, чем у кого-либо из ныне живущих. Сердце стучит словно колокол, возвещающий о рождении новый расы охотников, наследников мощи ангельской и демонической крови. Конец превосходству нежити. Там говорилось еще много о чем. Я с ужасом вспомнила микстуры, вспомнила кошмары, как меня режут, душат, травят. Валентина осквернил кровь Джонатана, превратив его в полудемона. И вот тогда, Клэри, тогда... Я поняла, кто такой на самом деле твой отец. Клэрри Моргенштерн задержала дыхание, забыв выдохнуть. Ужасно. Просто ужасно. Мамин рассказ полностью совпадает с тем, что показывал и Туриэль. Но кого жалеть? Маму или Джонатана? Джонатан. Клэрри даже в мыслях не могла назвать его Джейсом. Не теперь, когда мать сидит и, превозмогая боль, вспоминает историю первенца ребёнка, приговорённого к нечеловеческой жизни отцом, озабоченным не семьёй, а тем, как погубить нежить. «Но ты не ушла от Валентина», — очень тихо напомнила Клэри. «Осталась?» «По двум причинам. Первое восстание. Находка пробудила меня, словно пощёчина. В своём неведении я была ничтожна, и вот прозрела. Узнав о плане Валентина устроить резню среди нежити, Я решила воспрепятствовать ему и начала тайком встречаться с Люком. Рассказать о крови демона я не могла. Знала, Люк взбесится, попытается убить Валентина и сам погибнет. И потом тайну узнали бы другие, а Джонатан оставался моим сыном. Однако об ужасах в погребе я поведала без утайки, поделилась опасениями, что Валентин постепенно все больше теряет рассудок. Мы решили предотвратить восстание. Я не могла не принять участие в заговоре. Лишь так мне казалось возможным отплатить за грехи, за вступление в круг, за веру в Валентина, за любовь к нему. — Отец не узнал? Не раскусил ваш замысел? Джослин покачала головой. — Когда человек тебя любит, то не замечает подвоха. Кроме того, я притворилась, что больше не питаю к Джонатану отвращения, что меня все устраивает. Временами я ходила в гости к Марисе Лайтвуд, где Джонатан играл с её сыном, Аликом. Иногда встречалась с Селин Эрендеил, в ту пору беременной. «Твой муж такой добрый, заботливый», — говорила она. «Печётся обо мне и Стивене. Даёт зелье, чтобы ребёнок родился здоровым и сильным. чудесное зелье «О, Боже!» — ахнула Клэри. «Боже мой!» Точно так подумала и я мрачно произнесла Джослин, но не решилась предупредить Селин. Стивен близко дружил с моим мужем, и Селин могла меня выдать. Я смолчала. А потом... Селин наложила на себя руки? Клэри вспомнила рассказ о Матис. «Из-за козни и Валентина?» Джослин покачала головой. «Если честно, я так не думаю». Стивен погиб во время рейда, и Селин вскрыла вены. Она была на восьмом месяце, Джослин помолчала. Её нашел Ходж, а Валентин заметно расстроился из-за гибели всей семьи, пропал из дому почти на день и вернулся заплаканный. Его горю я обрадовалась. Отвлечённый Валентин точно не раскрыл бы наш заговор. К тому времени я начала опасаться, как бы он не заподозрил меня и не начал пытать. Сколько ещё заговорщиков, много ли я узнала и выдала. Мне вряд ли хватило бы сил пережить пытки. Со своими страхами я пошла к Фэллу. Мак приготовил зелье. По рецепту из белой книги? Вот зачем зелье и антидот. Как книга оказалась в библиотеке Вейландов? Я укрыла ее среди прочих книг во время званого ужина. Губ Джослин коснулась тень улыбки. Люку ничего рассказывать не стало Он отверг бы саму идею погрузить меня в магический сон. Остальные знакомые состояли в круге. Я послала сообщение Рагнору. Он собирался уехать из Идриса, а когда вернётся, не предупредил. Рекомендовал писать письма. Кто передавал их? Человек, ненавидевший Валентина, достаточно сильно, чтобы сохранить мою тайну. Я написала Мадлен о планах и объяснила, что разбудить меня может рогнор Фелл. Ответа не пришло, однако Мадлен точно прочла послание. Большего мне не требовалось. «А вторая причина, — напомнила клэрри ты сказала, что осталась с Валентином по двум причинам. Первое восстание. Какая вторая?» В широко раскрытых глазах матери она видела одновременно усталость и живой блеск. клэрри ты разве ещё не догадалась? Я забеременела второй раз. Тобой». «Ох!» — тихонько ответила клэрри вспоминая слова Люка, дескать, Джослин тогда вынашивала второго ребёнка. «Разве не потому тебе захотелось бежать поскорее?» «Так и есть. Только я не могла бежать. Валентин сделал бы всё возможное и невозможное, чтобы вернуть меня, потому что я принадлежала ему. И, может быть, я позволила бы владеть собой, однако владеть дочерью не дала бы». Джослин откинула с усталого лица волосы имелся лишь один способ навсегда отгородить тебя от отца — его смерть. Лицо Джослин выглядело очень усталым и в то же время излучало ярость. Сама губить Валентина я не могла. Рука не поднималась, и от души надеялась, что он сгинет во время восстания. Когда поместье сгорело, я думала, надежды сбылись. Столько раз твердила себе, Валентин с Джонатаном погибли в огне. Хотя кого я обманывала? Единственным шансом показалось стереть тебе память, превратить свою дочь в примитивную и спрятать в их мире. Теперь та ошибка ясна. Надеюсь, ты меня простишь, клэрри Не сейчас, так потом. «Мам!» Клэри прокашлялась. Последние десять минут она чуть не плакала. «Всё хорошо. Только одного не пойму». Она сжала кулаки, комкая полы плаща. Я кое-что знала о том, как Валентин поступил с Джейсом, то есть с Джонатаном. Ты говоришь о нём, как о чудовище. Джейс не такой. Мам, он совершенно другой. Ты бы видела его хоть раз. Клэри. Джослин взяла дочь за руки. Есть ещё кое-что. Я больше не таю от тебя ничего. Лжи не осталось. Однако есть вещи, о которых я прежде не знала сама. Правда, которая может быть очень нелёгкой. «Что может быть страшнее рассказанного?» Прикусив губу, Клэри кивнула. «Продолжай. Я хочу знать». Доротея передала, что в городе видели Валентина, и я моментально догадалась. Муж пришёл за мной. За чашей. Надо было бежать, спасаться, но я никак не могла раскрыть причину побега тебе. Клэри, я не виню тебя за побег в ту ужасную ночь. Я порадовалась, когда твой отец... Валентин и его демоны не застали тебя в нашей квартире. Они уже ломали дверь, и мне хватило времени лишь выпить с надобья. Голос матери звенел от напряжения. Валентин не бросил меня умирать, отнёс к Ренвику и чего только не перепробовал, желая разбудить. Я словно погрузилась в сон и одновременно с тем чувствовала близость Валентина. Он вряд ли догадывался о моём истинном состоянии и всё же сидел у кровати. Говорил. «Говорил? О чём?» «О прошлом. О браке. Как любил меня, а я предала его. Как не любил никого после. Наверное, это была правда, как и остальное. Только мне муж поверял свои чувства, сомнения, вину, и вряд ли после меня сыскалась хоть одна женщина, которой он бы раскрылся. Он выговаривался, хотя и понимал, скорее всего, что не должен. «Не обманывай себя!» Он не каялся в том, как создал из тех бедняк отречённых или как планировал расправиться с Конклавом. Он говорил о Джонатане. И что же? Губы Джослин вытянулись в узкую линию. Валентин сожалел об эксперименте над Джонатаном, ведь из-за сына я чуть не покончила с собой, хотя в то же время Валентин не догадывался, в какой отчаяние я впала, раскрыв тайные опыты. Он неким образом заполучил ангельскую кровь, легендарное вещество для нас, нефилимов. Она в разы увеличивает мощь. Валентин пробовал ее на себе и выяснил, кровь ангела не просто усиливает дар Розеэля, она еще приносит ощущение эйфории, счастья. Муж изготовил из нее порошок и стал давать мне, надеясь, побороть отчаяние. Но теперь-то источник ангельской крови «Не секрет, Клэри с неожиданной скорбью вспомнила и Туриэля». «И как? Помогло?» — спросила она у матери. «Сама гадаю. Из-за крови ли получилось найти в себе силы и продолжить начатое, помогать Люку с предотвращением восстания? Если помогла кровь, и если вспомнить, зачем Валентин вообще давал мне ангельский порошок, то получается вообще нечто странное». О чём он точно не догадывался, так это о моей второй беременности. И если на меня порошок повлиял отчасти, то тебя изменил намного сильнее. Скорее всего, он и есть источник твоего таланта. Может, и твоя способность прятать образ Чаши Смерти в картах Таро тоже от крови ангела? Валентин, например, сумел снять проклятие с Ходжа. Твой отец много экспериментировал над собой, долгие годы. Он теперь ближе всякого человека или даже не Филима к уровню мага. Однако, что бы он ни предпринял, какой бы опыт над собой не поставил, таких изменений, какие произошли у вас с Джонатаном, ему не добиться. Вы были очень малы. До Валентина с нерождёнными детьми никто опытов не проводил, особенно таких. «Значит, Джейс, Джонатан и я, и правда результаты экспериментов?» Над тобой экспериментов отец проводить не думал. Он хотел создать сверхвоина, сильнее и быстрее любого Нефилима. В приюте у Ренвика он признался, что Джонатан как раз таким и получился, однако при этом вышел жестоким и пустым. Отцу Джонатан был предан, но истинной любви не испытывал. Валентин в погоне за улучшенными боевыми качествами забыл о человечности». Клари вспомнила лицо Джейса, когда тот вцепился в осколок портального зеркала. Вцепился так сильно, что порезался. Нет. Нет и нет. Джейс не такой. Он любит Валентина. Ты как будто не о нем рассказываешь. Джослин заломила руки, покрытые тонкой паутиной шрамов, которых Клэри толком не помнила. Магия Магнуса стирала из памяти маленькой дочери Джослин эти следы пропавших знаков. На внутренней стороне материнского запястья белела звездообразная отметка. Когда же мать снова заговорила, все посторонние мысли вылетели из головы. «Я не про Джейса рассказываю». Тогда время потекло очень медленно, как во сне. А может, это и правда сон? И Джослин сама лежит в магическом забытье? «Джейс, сын Валентина! Других сыновей у Валентина нет!» Джослин посмотрела в глаза дочери. Когда Селин эрндейл умерла, она была на восьмом месяце. Валентин пичкал её порошками из крови и туреля в надежде, что у Стивена родится сын, столь же сильный, как и Джонатан, только наделённый человеческими качествами. С потерей плода опытов Валентин смириться не мог, поэтому подрядил Ходжа, и вместе, пока труп Селин не остыл, они вырезали дитя из утробы. Клэрри чуть не стошнила. «Не может быть!» Джослин будто не слышала дочь. «Ходж отнёс младенца к себе в дом неподалёку от озера Лин. Твой отец сопровождал их, поэтому и не возвратился в ту ночь ко мне». До самого восстания присматривал Ходж за ребёнком, а после Валентин, выдав себя за Майкла Вейланда, забрал мальчика в поместье Вейландов и растил как сына Майкла. «Джейс?» прошептала Клэрри. «Он мне не брат?» Мать сочувственно сжала ей руку. «Нет, Клэрри, вы не родня». В глазах потемнело. Биение сердца казалось далёким, чужим. Руки дрожали. «Мама жалеет меня. Думает, сообщила дурную весть». Люк сказал, что на пепелище нашлись детские кости. «Чьи они?» Джослин покачала головой. «Вейланды. Отец и сын. Мой муж умертвил их и сжёг. Хотел сбить конклав со следа». «Получается, Джонатан?» «Жив», — с болью в глазах подтвердила догадку Джослин. «Валентин так и сказал мне тогда у Ренвика. Он растил мальчиков в разных домах. Джейса у Вейландов, Джонатана в озёрном доме. Умудрялся совмещать воспитание двух сыновей, оставляя порой обоих на долгое время. Джейс вряд ли знал о Джонатане, зато Джонатан о Джейсе знать мог. Мальчики никогда не встречались, хоть и жили друг от друга в нескольких милях. «В жилах Джейса не течет демонова кровь. Он не проклят!» «Проклят?» — удивилась Джослин. «Нет, Валентин не дал ему крови демона. Пока Селин носила Джейса в утробе, Мой муж пичкал ее ангельским порошком, тем же, которым снабжал и меня, беременную тобой. Джейс не проклят, скорее наоборот. Все нефилимы имеют частицу ангельской крови, но вам с Джейсом ее досталось чуточку больше. Голова закружилась. Клэри попыталась представить, как Валентин растит двоих сыновей. Первый — полудемон, второй — полуангел. И обоих Валентин любит, как только может любить. Джейс о Джонатане не знал, однако что ведал о Джейсе своей зеркальной половинке, Джонатан? Что испытывал? Ненависть? Желание встретиться? Безразличие. Оба росли в одиночестве. И один из них — брат Клэри, единоутробный. Брат не мог измениться? Джонатан все тот же? Вдруг он подобрел? «Не думаю», — мягко ответила Джослин. «Почему ты так уверена?» Клэри живо посмотрела на мать. «Прошло столько лет, люди меняются». «Бывает». Валентин годами учил Джонатана производить приятные впечатление и даже маскироваться особыми чарами, чарами привлекательности. Хотел сделать из сына шпиона, а шпиону не пристало пугать всех в стане врага. Джослин вздохнула. «Не вини себя за беспечность, клэрри Ты повстречалась с Джонатаном, просто он не раскрыл своего настоящего имени. Джонатан выдавал себя за Себастьяна Верлака». Клэри пораженно уставилась на мать. «Кузен Пенхолу? Вернее, самозванец? То есть...» Клэри вспомнила впечатление от первой встречи с Джонатаном, будто увидела кого-то, кого знала всю жизнь очень близко, как саму себя. «С Джейсом?» Такого не чувствуется. «Себастьян? Мой брат?» Тонкие черты лица матери вытянулись. Сцепленные пальцы побелели от напряжения. Мы с Люком сегодня долго беседовали. Он рассказал, что случилось после вашего сюда прибытия. О башнях, о подозрении, что барьер снял Себастьян. Люк понятия не имеет, как самозванцу удалось отключить защиту. Я, впрочем, сразу догадалась... «Кого вы приняли за кузена пенхолоу «Потому, как он притворялся верлаком? И что шпионил для Валентина?» «Поэтому тоже. Однако в первую очередь, потому что Себастьян красил волосы. Я, конечно, могла ошибаться, хотя... Мальчик чуть старше тебя, темноглазый, сирота, бесконечно преданный Валентину. Джонатан». К тому же Валентин был одержим идеей сокрушить городской барьер. Он верил, способ есть. И эти эксперименты над Джонатане с кровью демона... На первый взгляд Валентин желал создать совершенного воина. Оказалось, опыты преследовали и другую цель. Кларио ставилась на мать. «Какую?» «Отыскать слабое место в барьере. Для снятия защиты нужна кровь демона. У Джонатана она в жилах и в то же время... Он не филим и в любой момент имеет право войти в город. Башни он отключил при помощи собственной крови. Я уверена. Клэри вспомнила, как Себастьян стоял тогда перед нею поместье Фэйрчайлдов, как падали ему на лицо темные локоны, как он держал ее за руки и как его ногти впивались ей в кожу, как самозванец говорил, будто Валентин не мог любить Джейса. Казалось бы, произнес он те слова из ненависти, По правде же, из сыновней ревности. Вспомнился герой комиксов, так похожий на Себастьяна. Клори списала схожесть на игру воображения. Некровные кровные ли узы заставили наделить несчастного принца внешностью брата? Клори попыталась вспомнить лицо героя, но его образ распадался на части, словно горстка пепла на ветру. Клори видела только самозванца в чьих глазах отражалось красное зарево огня. «Джейс, кто-то должен открыть ему правду!» Мысли путались, вихрились. «Знает Джейс, что в жилах у него не течёт кровь демона. Он не пошёл бы за Валентином! Знаю он, что Клэрри ему не сестра!» «Я думала», — произнесла Джослин со смесью сочувствия и озадаченности в голосе, «что никто не знает, где он». Ответить клэрри не успела. Двери распахнулись, и на ступенях хлынул свет вместе с гулом множества голосов. Люк вышел из зала. Он по-прежнему выглядел измождённым, однако на Джослин и клэрри смотрел с облегчением. Впервые за несколько дней. Джослин встала. «Что решили, Люк?» Люциан приблизился ещё на несколько шагов. «Джослин, прости, что перебиваю». «Не волнуйся, Люк, всё нормально». Даже затуманенный разум Клэри уловил странность в том, как Джослин и Люк обращаются друг к другу по имени. Чувствуют себя подозрительно неловко. «Все так плохо?» Люк покачал головой. «Нет, напротив, все хорошо». Он посмотрел на Клэри и без малейшей неловкости, даже с гордостью, улыбнулся. «Ты молодец, Клэри!» Конклав согласился применить знак. «Мы...» Не сдаемся.